Глава 23. Как мы умудрились всё проворонить. Академия, остров, охраняемое место, куча императорской тайной стражи и обычная охрана, и кто-то всё равно украл девчонку. Но психовать смысла нет. Ясно, что всё это не спроста, и в этом замешаны влиятельные силы. Сразу возник вопрос: убили её или нет? Если они не знают, кто она, то, возможно, Громова ещё жива. И они просто хотят выманить меня. Но нет смысла гадать, надо действовать. Сходи в свою комнату, вдруг предложил Радич. Зачем? Я вспомнил про разговор, который кто-то подслушал. Ты рассказывал о том, что они хотят чего-то от тебя добиться, похитив её. Да, ты ж с ней проводишь кучу времени. Вдруг они оставили послание. Я пока разберусь, как и куда её вывезли. Может, она ещё на острове, кто знает. Немело смысла. Я торопливо выскочил из женского общежития и помчался в своё. Темно, но время не поздно. Вот-вот пойдёт дождь или даже снег. Что-то случилось? обеспокоенно спросил попавшийся мне на лестнице Валентин. Я хотел пробежать мимо, но остановился. Ты видел Катерину? спросил я. Но уже её не было, взгнет задумался. Но видел её недалеко от пристани, когда шёл в столовую. Она кого-то ждала, но я не стал подходить, а то опять что-нибудь сказанёт обидное, он нахмурился. А я всего-то хотел с ней поболтать. Спасибо, выручил. Помочь может чем? Не надо. Я забежал наверх, протопал по коридору и влетел в свою комнату. Замок был открыт. На кровати, застеленной темно-синим шерстяным одеялом, лежал серый конверт. Я разорвал бумагу и всмотрелся в текст. Ждём вас сегодня в полночь в гражданском порту Урбуса. Приходите один. Р. Не всё. Я осторожно сложил бумагу. Что это за Р? Не знаю, но ну, не радить же Вот и он влетел следом запыхавшийся. «Она кого-то ждала на пристани», — сказал он и вытер лоб тыльной стороной ладони. Охранник ее видел. Потом отвернулся и раз, ее нету. То ли упала в воду, то ли ее увезли на лодке. Но он не слышал звука мотора. «Да проси его. Может, что еще вспомнит. Вдруг он замешан. Оставлю ребятам. Мать их, будто у нас и так проблем мало». Я дал ему бумажку. Радич торопливо пробежался по ней глазами. «Что еще за эр?» — спросил он. «Это я у тебя хотел узнать. Поехали в порт. Есть транспорт?» «Найдем», — сказал он. «Наверное, они предъявят тебе какое-то требование и только потом отпустят принцессу или оставят ее у себя на время. Иди с ними на контакт, соглашайся на все. Говори, что когда станешь императором, а они наверняка так и думают, то выполнишь все их условия. Разберемся. Меня они в лицо не знают, так что тоже поеду в город». Он почесал затылок... Организую слежку за тобой. Подниму армию, гвардию, секретную службу, городской дозор, стукачей в бандах, всех, кого найду. Но главное — понять, в какое место тебя направят. Вот еще». Он полез в карман и достал небольшой пистолет, курок внутренний. «Не люблю таскать такое оружие. Боюсь отстрелить себе яйца. Не верю я этим предохранителям. Но возьму. Потребуют отдать — отдам. Так они расслабятся, ведь о настоящем оружии они вряд ли знают. «За дело», — сказал я. На даче, генерал. Ты отправляйся, а мы проследим, куда ты поедешь. Если повезёт, успеем до утра, тогда император не узнает. Мы придержим новости. Но если не успеем, у него от волнения может не выдержать сердце. Этого ещё не хватало. Ладно, я на пристань. Но если что, Радич откашлялся. Дерьсь, они могут сразу начать стрелять, как тебя увидят. Месте такой риск. Я вышел, убирая пистолет в карман студенческой куртки. Небольшая железяка, но увесистая. Сразу оттянула куртку вниз. Сбежал по лестнице, потом по крыльцу. У входа на скамейке сидело двое. Январга и Анита, наш молчаливый снабженец. Ну, а сегодня она говорила. Я бы даже удивился, будь у меня время. Когда Адама не стало, — тихо говорила она, — я за остальными ребятами ушла. Потом пожалела. Там они на меня постоянно смотрели, ведь я же теперь наследник вместо него, «А здесь проще, здесь...» Они оба подняли голову, когда я пробежал мимо. «Рома, что-то случилось?» — спросил Ян. «Ерунда, разберусь!» — крикнул я на ходу. «Может, тебе помочь?» — он начал подниматься. «Сиди здесь, Янок, я быстро. Если что, то бой будет не на ригах, а наверняка вплотную, на пистолетах, ножах и цепях. Много крови и трупов, а ему рано в таком участвовать. Пригодится потом, когда начнется большая проблема». Хотя эта новая проблема тоже немаленькая. Я побежал по дорожке к пристани. Фонари там выключили, чтобы никто не видел, как мы отплываем. Но стоящие везде катера меня смущали. Это, наверное, Ульдов и его охрана приехали в Академию на ночь. А под их прикрытием так легко кого-то вывезти. Сюда кто-то в черном костюме маякнул мне фонариком. Я подошел ближе. Влад Радич велел перевезти вас в порт в городе. А что-то случилось. Такая паника у всех. Лица этого человека я не видел, да и говорить ничего важного не хотелось, мало ли кто это. Все детали у Радича. Я понял. Человек огляделся по сторонам и добавил: "Сделаю всё в лучшем виде, ваше высочество. Не буду убеждать его в обратном". Радич перестраховывается, даже его люди знают всё не до конца. Может быть, именно это поможет нам вернуть девушку живой. А может получится наоборот, если похитители не поймут её ценность, могут убить на месте. Человек всё так же оставаясь в темноте, завёл двигатель лодки, дёрнув шнур, а потом сел за руль. Небольшой катер отправился в сторону города. Если раньше урбус сиял в ночи, сейчас среди света заметно огромные чёрные тени это заброшенные высокие здания, где свет не горел. Удручающее зрелище. Город мне в целом нравился раньше. Помню, как с будущей женой и братом выбрались туда с занятий поесть мороженого. Тогда в городе было красиво. Но это воспоминание пробудило другое. При мне была только одна полная квадра и два шагохода из другой. Остальные войска вернулись в Мардоград. Пилоты, канониры, механики, стрелки, водители грузовых мотоповозок и гусеничных панцерников, логисты и связисты, почти 3 сотни человек, которые входили в состав квадра. Эти люди вели риги в бой, делали им ремонт и прикрывали в бою от пехоты. Нужен каждый человек, чтобы квадрас из четырёх шагоходов оставался эффективный. Эти люди прошли со мной через многое, не даже спустились бы за мной в ад. Сегодня мой брат был объявлен мятежником и казнён, сказал я перед строем. Солдаты и офицеры зашептались, всё громче и громче, пока шум не перешёл в возмущённый рёв. После этого император Валерий Громов потребовал у меня отречься от брата, сложить полномочия, оставить войска и явиться к нему, чтобы просить о милости. После этого меня тоже казнят. Рев такой, будто здесь не триста человек, а три тысячи. Они все любили Кира, жизнерадостного парня, который был готов ради своих на все. «Я отправлюсь туда», — сказал я, — «и повешу ублюдка на статуи его деда. Крики злые, но восторженные». Мы с тобой, генерал, пусть ублюдок сдохнет, но я поднял кулак. Это мятеж, и не надо думать, что месть его оправдывает. Те, кто пойдёт со мной, ждёт смерть. Даже если мы выполним свою цель, вас накажут. Вас будут пытать, унижать, а потом казнят. Ваши семьи хлебнут горе, а ваши потомки вас проклянут. Обычно я говорил другие речи, чтобы вдохновлять людей. В этот раз наоборот. Я хотел быть честен с ними до конца, даже если со мной не пойдёт никто. Поэтому я не буду заставлять вас идти за мной, а если кто-то пойдёт, буду благодарен вам вечно. Согласились все. Мы уже приближались к портовой пристани. В лицо дул ветер, от воды тянуло холодом. Иногда на кожу попадали мелкие брызги. Я сел чуть поудобнее на деревянной лавке, не успел поужинать, теперь хотелось есть. У меня в журнале, который я нашёл в боевом шагоходе, были списки экипажа и всех солдат, которые состояли в квадрате. Может, кто из их потомков выжил, надо узнать. Отряд не бросил меня до самого конца, так что помогу их правнукам, если нуждаются. Мы поедем назад, как приказал Радич, шипнул водитель катера. В диалог вступают другие люди. Я кивнул и вылез на скрипевшую деревянную пристань. Подождал пару секунд, А то после лодки немного укачивало. Немного не понимал моряков, как они могут так долго находиться на воде. Но моряки также не любили риги, говорили, что после поездки начинает мутить. В порту горели фонари, но их мало. Под одним из фонарей стояла дорогая мотоповозка. Машина длинная, старомодная. На таких ездили во времена моей первой жизни. Задняя часть закруглена, а передняя вытянута вперед. Из черно-белого капота торчали стальные трубы. Месьер Загорский. Передняя дверь приоткрылась, и оттуда высунулся бравастный мужчина в чёрном пальто и шляпе. Под пальто чёрный и в белую полоску костюм. Мы вас ждём, певучий акцент жителя Мидли. Урбус, столица всей империи, как раз находился посреди этой сельской страны. Это, по сути, единственный крупный город в Мидли, а большинство жителей здесь местные. У них своеобразные фамилии и выговор, наследие почти забытого древнего языка. Проходите, миссер. Мы вас увезём на встречу. Меня зовут Фабиано Федеричи, я помощник имано дестро падре Риноцеронто. Что с девушкой? спросил я, с трудом разбирая сложные имена. Ждёт вас? Не волнуйтесь, мы её и пальцем не тронули. Садитесь. На заднем сиденье находилось два увольня. Один держал на коленях автомат с дисковым магазином и деревянным прикладом. ППР-25, пистолет-пулемёт Триггера, старое оружие, устаревшее ещё при мне, но надёжное и скорострельное и очень убойное. Один уволень пустил меня в середину и сел с краю. Теперь я посреди двух плотных парней с оружием, которые зажали меня с двух сторон. Вы позволите? Тип со сложным именем повернулся ко мне с переднего сиденья. Ваше оружие, если вас не затруднит. Вот дал им пистолет, как собирался раньше. А оба здоровяка тем временем ощупали меня с боков. Нашли только складной ножик с крестовой отверткой и открывашкой. Это не походило на оружие, так что они сразу вернули мне. Омлет Громовой покрутили в руках и тоже отдали назад. «Поехали!» — приказал тип со сложным именем, и мото-повозка тронулась. Я не стал оглядываться, просто посмотрел в зеркало заднего вида. Никто за нами не поехал. И как они собираются преследовать нас? Ну ладно, в слежке я не понимаю, может, они следят незаметно. Машина выехала из порта. Город изменился, те же самые улочки, но былого великолепия не осталось. Больше не было горящих вывесок, толп прогуливающихся в любое время дня и ночи, дорогих машин и кучи дозорных, следящих за порядком, и никакой больше чистоты. Всё завалено мусором. Многое поменялось с тех пор, как я прошел по этой самой улочке на своем шагоходе, направляясь во дворец, а гарнизон города счел за благо не мешать мне. И сделали правильно. Никто из посторонних не погиб от нашего ответного огня. Почти бескровный мятеж. Даже императора мы прикончили без крови, просто его повесили». На улице Палегрини, где когда-то находился храм предков, оставалось всё такой же широкой, но почти все магазинчики заколочены, а рядом со стоящими повсюду бочками, в которых разводили костры и грелись бродяги. Надеюсь, у девочки получится хоть что-то здесь изменить, потому что мне смотреть на это было печально. А ведь когда-то я помню, как Кир выронил кошелёк, и его даже не украли, мы нашли его на прежнем месте. Вроде это даже было на этой самой улочке. Никаких светофоров, очень мало фонарей, нет городской стражи, много бродяг, бандитов и проституток. Одна рыжая женщина лет 40 пыталась нас завлечь, пока мы остановились, расстёгивая длинную куртку, под которой не было ничего. "Откуда вы взялись?" спросил я. "Не понимаю", тип с переднего сиденья повернулся ко мне. "Эти ваши банды, падры и тому подобные. Я думал, вас разогнали ещё при первом императоре". «Это было давно», — он рассмеялся. «Многие семьи делают свои дела на улицах этого города. Очень много работы, очень много семей. В самом деле, если бы не было нас, здесь было бы намного хуже. А наш Падре самый влиятельный среди всех». Он усмехнулся. «Ну да, теперь понимаю. У империи не хватает сил после всех этих войн следить за преступностью. Вот все криминальные семьи и повылезали вновь. Теперь снова ведут себя как хозяева. Прийти бы сюда на боевой риге и показать, что весь этот их пафос и внешний лоск на фоне нищеты не стоит ничего против пушек шагающей машины. Эти люди понимают только силу. Мы ехали дальше. Вот этот район более приличный, а вместо патрульных городского дозора то тут, то там стояли вооружённые люди в пальто и шляпах. Выглядело будто это их форма. Но здесь чисто. Мясть магазины с вывесками и ночные заведения, куда выстраивались очереди посетителей. Мы остановились возле самого большого здания. Кричащая вывеска с надписью "Топор палача" светилась всеми цветами радуги, но очереди здесь не было. А вместо них вооружённые люди, не только с автоматами, а с пехотными винтовками, включая самозарядные. У одного даже был ручной пулемёт с горизонтальным дисковым магазином и толстым стволом. Здоровяк держал его на плече. Брать штурмом это место будет сложно. Один бандит вылез с заднего сиденья, я следом. В машине было жарко, а сейчас сразу стало холодно. Я в силу возраста и в студенческом мундире сразу привлёк всёобщее внимание, а никто ничего мне не сказал. Вышибала в кожаной куртке поверх грязной майки открыл мне стальную дверь. Я вошёл в тёмный зал. Звучала тихая музыка. На сцене, слабо освещённой жёлтыми лампами, играло несколько музыкантов всего для одного человека. Он сидел за столом и ел. Его советник показал мне на него: "Падра вас ждёт". Я пошёл туда, сразу оглядывая помещение. Дох итажная, обычных посетителей нет. Это хорошо. Шальные пули никого не заденут. Вместо персонала здоровенные охранники, у каждого из которых под одеждой пушка. Даже у бармена за стойкой на герника спрятана винтовка. В падре этой банды, седой благообразный мужчина в дорогом костюме, медленно ел, отрезая маленькие кусочки от стейка. Увидев меня, он показал на мягкий стул с другой стороны круглого стола. — Присаживайтесь, мессир Загорский, — сказал он тихим голосом. Музыка сразу смолкла. Или мне правильнее сказать — мессир Громов. От сердца отлегло. Они не знают, и это хорошо. — Как удобно, падре. — Реноцеронто, — напомнил мне его советник. Старик падре, чем-то похожий на текущего императора, вытер губы бумажной салфеткой. Один из самых влиятельных бандитов обнаглел настолько, что решил ставить условия будущему правителю. Где девушка, спросил я. Если тронул её хоть пальцем, за кого вы меня принимаете, мисье? спросил старик-бандит. Я не воюю против женщин и детей, даже пальцем их не трону, хотя у молодой госпожи скверный характер. Она отказалась со мной ужинать, поцарапала моего внука. Здоровенный верзило с широким лицом, стоящий за спиной главного бандита, угрюмо посмотрел на меня. Под глазом видна длинная царапина. и пнула коленом другого. Тощий парень, сидевший неподалеку, поморщился. — Что ты хотел? — спросил я. — Ее явно привели сюда против воли. — Таковы обстоятельства, — сказал старик. — Но я не знал другого способа, как поговорить с вами, ведь меня не пускали в академию, представляете? Но теперь я рад, что встреча состоялась. — Отпусти ее, — потребовал я, — и продолжим. — Пока не могу. Он покачал головой и сделал кому-то знак рукой. Она для вас важна, раз вы проводите с ней столько времени, но уверяю, её никто не тронет. А пока мы поговорим. Уверяю вас, вы будете только рады, когда выйдете отсюда. Это выгодно для вас в первую очередь, молодой человек. Широкоплечий бандит в коричневом костюме забрал тарелку с недоеденным мясом. Сначала, как говорится, дела, а потом развлечения. В первую очередь, чтоб вы понимали, я ваш друг, миссир. Когда вы займёте своё место, я могу вас поддержать. Это касается как уличного порядка, так и слежки за вашими противниками в городе, и шайка уличных бандитов обещает поддержать императора? Я усмехнулся, придерживаясь своей роли наследника престола, наглого, но туповатого. "Мы не какая-то там шайка", недовольно сказал Падра. "Мы занимаемся большими делами". Ну да, самомнение у него явно на высоте. «Ладно, пока поиграем по его правилам, но недолго». «Но хотелось бы более взаимовыгодного сотрудничества». Он старчески пришлепнул губами. «Когда-то давно семьи Урбуса занимались добычей игниума по всей стране, а сейчас это под контролем какой-то компании», — Падре поморщился. «А ведь это ежедневная потеря денег. Хочешь заниматься этим сам? Скажем так», — старик сложил руки перед собой, «Вы поможете нам, а мы вам. Продажа Игниума за море — очень выгодное дело, а у нас есть много готовых покупателей и налаженная цепочка поставок. Мы можем расширить объемы добычи и продажи, и это выгодно для всех нас, но в первую очередь для вас». Этот бандит еще наглее, чем я думал. Он продолжил описывать, как все хорошо станет, когда он запустит свои скрюченные руки в денежный поток от продажи Игниума. И таким образом тон стал занудным, но тон читал скучную лекцию. Это взаимовыгодное сотрудничество приведёт к тому, охран очень много, на полу расстреляют на месте, на втором этаже автоматчики, внизу автоматчики, они везде. Никто в меня не целится, но стрелять начнут быстро. Но кое-чего явно шло не по плану. Один из них протирал пол шваброй, опустив голову, потом заметил, что я смотрю на него, коротко подмигнул. и вернулся к своему занятию. «Это Влад Радич, сукин сын, когда он успел сюда проникнуть?» Я огляделся. Не все из охраны походили на черноволосых и смуглых жителей Мидли. Некоторые явно северяне, но они стояли по сторонам и прятались в тени. «Это все слова», — громко сказал я. «Я не буду ни о чем с тобой говорить, пока не увижу, что она в порядке. Может, ты ее убил или пытал. Где она? Покажи мне ее». Это невежливо, прошепял он, а весь его благообразный вид куда-то улетучился. Как не прячь в себе жестокого бандита, он всё равно пролезет наружу. Покажи мне её. Я посмотрел ему в глаза. И потом обсудим мы с гнёем сферу влияния и твою помощь при моей коронации. Так и должен вести себя наследник престола наглый и требовательный. По крайней мере, так о ней не удивляться моим требованиям. Мы смотрели друг другу в глаза, Падра отводить их не собирался. Но всё же решил уступить мне в другом. Покажите её, пусть видит, что мы держим своё слово. Но знайте, миссэр, она останется с нами на какое-то время, и моё слово, её никто не тронет. Тут не волнуйтесь. За мной, сказал Здоровяк со рапаной щекой. Долго идти не пришлось, всего-то спуститься в подвал по пыльной лестнице. Потом пройти через узкие коридоры, составленные старыми мебелью из зала и прочим хламом. Наконец мы дошли до маленькой зелёной двери с засовом снаружи. "Она здесь", произнёс здоровяк. "Одна минута, потом ты вернёшься к падре. Что дальше, зависит от разговора и его решения". Я шагнул в маленькую подсобку, в которой пахло пылью. Катерина сидела в углу у глухого забитого досками окна. Там же стояла тусклая лампа, в свете которой девушка сидела. Через окно доносился звук ночного города. "Выпустите меня", произнесла она и поднялась на ноги. "Лучше отпустите, или пожалеете. Это я. Так это ты приказал меня похитить?" кричала Катерина. "Ты совсем уже. Я пришёл за тобой". Она встала и подошла к границе света. Я подошёл к ней. "Они нас перепутали", шипнул я. "Не знаю, кто ты". Но как ты им попалась? Ты же не разговариваешь с людьми. Громова шагнула ко мне ещё ближе, почти вплотную, и протянул ей амулет, и она выхватила его из моих рук. Сказали, что ты меня ждёшь, и это срочно. Вот я и пошла. Зараза. Но ну, ничего. Кто-то на старости лет решил, что очень могуществен, или думает, что это он хозяин города, но он ошибается в обоих случаях. Время. В комнатку вошёл здоровяк. Пора подниматься наверх и Громова вдруг обернулась к окну и с силой начала пихать меня в плечо. Я от неожиданности шагнул в сторону. Бах! От неожиданного выстрела кольнуло в ухе. В комнатки сразу запахло порохом. Здоровяк схватился за шею, из которой брызнула кровь, и упал на колени. Это кто-то выстрелил в окно через щели в досках, а Катерина его заметила. Сверху раздался взрыв, из потолка посыпалась пыль. Потом начали надираваться автоматы, пуская одну длинную очередь за другой. "Слева!" крикнул кто-то через окно, голос приглушён. "Там выход. Бегите туда, пока!" Ещё один выстрел снаружи, а в коридоре я услышал торопливые шаги. "Вспомни, что я показывал вчера", сказал я громовой, которая вцепилась мне в рукав куртки. "Если что-то пойдёт не так, сейчас лучшее время, чтобы это применить". Зелёная дверь. распахнулась